Глава седьмая. Что такое сознание? Для того, кто воспринимает всех существ как себя самого, больше не будет заблуждения или горя. У Панишады Мы рассмотрели множество доказательств из области нейропсихологии, поддерживающих важные идеи буддизма и других восточных философских традиций. Я, которое мы все считаем само собой разумеющимся, На самом деле просто иллюзия, ведущая к душевным страданиям. Может, довольно трудно это принять, особенно потому, что левополушарный интерпретатор не только убедителен в своей иллюзорной природе, но и трудолюбив в предотвращении своего разоблачения. Мы изучили правую сторону мозга и обнаружили, что из-за своей молчаливости левым полушарием она помечена как бессознательная. Тем не менее, У неё всё же есть собственный интеллект. Кроме того, в области поиска смысла и понимания целого именно сознательное левое полушарие должно опираться на бессознательное правое. Независимо от того, убедило ли вас это доказательство, я думаю, что есть одна вещь, с которой мы все можем согласиться, и это факт того, что мы обладаем сознанием. Другими словами, люди испытывают то что мы могли бы назвать чувством восприятия, и никто из нас не может этого отрицать. Поскольку наше я ощущается как центр сознания, что бы это значило для него, если бы оно действительно оказалось иллюзией? Для справки, в современном мире устоялось убеждение, что сознание локализовано в мозге. Из-за этой специфической локализации традиционная нейронаука предполагает, что само сознание также индивидуально, то есть существует автономно в отдельно взятых мозгах. Другими словами, у меня есть моё сознание, а у вас есть ваше. И в этом смысле интерпретирующий разум мыслит и действует так, как будто он владеет им. Хотя мозг и сознание чётко связаны, если вы будете трясти мою голову достаточно долго, у меня она закружится. Этого недостаточно для объяснения всего. В конце концов, мир не так прост, как нам порой кажется. Рассмотрим работу писателя и исследователя Руперта Шелдрейка, обожающего задавать вопросы о многих научных ненужных предположениях, одно из которых сознание заперто в черепе. Шелдрейк считает, что сознание может простираться за его пределы и больше похоже на то, что он называет морфогенетическим полем. В мире науки поле описывается как невидимая сила, которая не обладает такими же свойствами или не действует так же, как материальные объекты. Морфогенетические поля прикреплены или окружают материальный объект. Например, подумайте о том, как магнитное поле выходит за пределы самого магнита. Вы можете разрезать его на столько частей, сколько захотите, но поле всё ещё сохранится. потому что оно является целостным и не может быть рассечено. Животные, у которых нет развитого левого полушария мозга, подобного человеческому, могут предложить некоторые доказательства распространения сознания за пределы мозга. Шелдрей указывает, что кошки часто знают о походе к ветеринару, боятся его и прячутся от хозяина. Конечно, владельцы с помощью стратегий, сводящих к минимуму сигналы о том, что пора идти к врачу, пытаются противостоять им. Но кошки всё равно узнают. Из 65 клиник для животных, с которыми он связался, 64 заявили, что приёмы постоянно пропускают, потому что владельцы не могут найти питомца. В 65-й клинике это происходило так часто, что они вообще отказались от практики регулярных приёмов. Владельцы домашних животных часто подтверждают что их любимцы каким-то образом знают, когда член семьи возвращается домой, или когда кто-то собирается подойти к входной двери. В течение многих лет я замечал, что мой двухкилограммовый нервный пёс всегда знал, когда моя жена возвращалась домой. Он начинал бегать кругами, подбегал к окну, а затем снова бегал кругами. Что привлекло моё внимание, он вёл себя так даже во времена, когда не было никаких признаков того, что она возвращается. То есть ее прибытие было неожиданным. Например, она что-то забывала, и наш пес узнавал об этом раньше меня. Чтобы оставаться в русле достоверной науки, нужно убедиться, что мы не просто запоминаем точные попадания и забываем промахи. Шелдрейк исследовал такие случаи, когда владельцы домашних животных случайным образом звонили домой. Затем они ехали домой на такси, следя за тем, что они не могли бы чтобы никакие другие сигналы не выдавали того, что они находятся в пути. Он обнаружил, что животные начинали вести себя возбуждённо в тот самый момент, когда хозяева решали отправиться домой. Это говорит о некоторой связи между сознанием питомца и его владельца. В качестве заключительного случая из животного мира рассмотрим историю середины XX века, цыплёнка, ставшего известным как Чудо Майк. После того, Как он пережил попытку обезглавливания на разделочной доске? Хотя единственным, что осталось на шее, был ствол мозга и одно ухо, цыплёнок выжил. Владелец увидел его стойкость и решил спасти. После он кормил и поил его в шею с помощью пипетки. Майк прожил ещё 18 месяцев без головы. Каким-то образом ходил, вёл себя нормально и даже гастролировал с цирком. В этом случае невозможно утверждать, что его сознание обитало в головном мозге. Если на мгновение мы допустим идею о том, что сознание действительно выходит за пределы мозга, она сможет объяснить некоторые из явлений, которые в настоящее время называют экстрасенсорными или паранормальными. Обратите внимание, что ваша левая полушария выдаёт пренебрежительную реакцию на эти термины. Это обычное явление в научном сообществе. Стэнфордские исследователи Рассел Тарк И Гаррильд Путхов назвали удалённым видением или способностью видеть объекты и локации на расстоянии, используя лишь глаз разума. Программа по изучению и разработке методов удалённого видения фактически финансировалась Центральным разведывательным управлением правительства США в 1970-х и 1980-х годах. Удалённое видение это просто модный термин для того, что парапсихология называет ясновидением. Само слово происходит от французских слов ясно и видение. Оно означает способность получать информацию о человеке, объекте или событии через ту или иную форму экстрасенсорного восприятия. Способность чувствовать то, что находится за пределами досягаемости ваших физических чувств, вполне может означать, что ваше сознание также отправляется в это отдалённое место. Если мы предположим, что примеры экстрасенсорных способностей имеют в себе зерно истины, то, на мой взгляд, из этого следует, что сознание расширяется за пределы мозга, по крайней мере, у некоторых людей и в некоторых случаях. Кроме того, возможно, интуиция частично объяснена идеей, что сознание выходит за пределы мозга. Без сомнения, я могу подтвердить одну вещь: Несмотря на все усилия и лучшие технологии, которые может предложить современная наука, сообщество нейроучёных ещё не локализовало сознание в мозге. Возможно, простое объяснение в том, что его там и нет. Что если мозг лишь часть сознания, а не его обладатель? Если сознание возникает потому, что мозг просто подключается к большему полю сознания, а не выступает отдельным объектом внутри мозга, то подобно нашему ощущению я оно начинает выглядеть и ощущаться больше как глагол, а не существительное. Существительные твёрдые и неподвижные, а глаголы текучие и активные. Они движутся в пространстве и времени, и их трудно локализовать. Возможно, каждое утро сознание настраивается на 7 миллиардов мозгов. После пробуждения у него появляется доступ к определённым воспоминаниям и 7 миллиардам уникальных перспектив. У каждого свой пилот. И интерпретатор возрождается. Возможно, именно это и произошло сегодня утром. Возможно, сознание идентифицировало себя с этим уникальным человеком и даже не подозревает, что оно не было им. Как вы прямо сейчас думаете, что вы это вы. Если это так, то идею сознания как наблюдателя, которая часто упоминается в духовных кругах, следует более точно понимать как ритуал. Если бы это было правдой, она разрушила бы наши самые фундаментальные убеждения. Из всего, что мы обсуждали, идея о расположении сознания где-то между ушами кажется фундаментальной для большинства из нас. Этот опыт напрямую связан с иллюзией внутреннего я. Данные домыслы работают вместе, И в результате создаётся ощущение, что я нахожусь внутри черепа. Я надеюсь, что вы начинаете понимать, что обе эти идеи, индивидуальное сознание и самость, вполне могут быть иллюзиями. В качестве последней заметки о сознании скажу, что современная наука основывается на предположении, что материальные вещи, такие как мозг, первичны. Под этим я подразумеваю что способностью порождать сознание учёные наделяют мозг и только мозг. Но опять же, вдруг всё как раз наоборот. Может быть, сознание создаёт материю? Об этом говорят нам многие восточные философские школы. И если они правы насчёт пффективности самости, возможно, они правы и в этом. Учитель адвайта-веданты Нисаргадатта Махарадж сказал: "Не ты находишься в мире, Но мир находится в тебе. Это лишь результат сознания. Эта идея всё больше начинает походить на сутро сердца, где пустота, пространство порождает форму, материю. Полное обсуждение этой темы выходит за рамки этой книги, но мы можем над ней задуматься. Исследование неверно направленное сознание. Следующие два упражнения показывают Как легко изменить отношение между сознанием и телом и допустить мысль о том, что сознание более гибко и менее укоренено в мозге, чем мы могли бы подумать. Первое достаточно просто провести в моей лекционной аудитории. Я прошу пару студентов сесть на стулья друг за другом, чтобы оба смотрели в одну сторону. Студент А находится сзади, лицом к спине студента Б. Затем они закрывают глаза, или надевают повязку. Как экспериментатор, я беру правую руку студента А своей правой рукой и, управляя его указательным пальцем, касаюсь носа студента Б, который сидит перед ними. В то же время я начинаю касаться своей левой рукой носа студента А, и при этом мои движения идеально синхронизированы. Посмотрите на информацию, которая отправляется в мозг студента А. «Моя рука находится в 60 сантиметрах от меня и касается носа». Затем, невероятным образом, мозг студента А делает радикальный пересмотр, основанный на вещественных доказательствах. Он предполагает, что его собственный настоящий нос длиной в 60 сантиметров. Впоследствии испытуемый А иногда сообщает, что чувствовал, как его нос медленно растет, а иногда говорит «все». Что это произошло мгновенно? Этот опыт часто бывает настолько глубоким и удивительным, что даже в переполненной аудитории студент А вскрикивает. Есть ещё одна форма этой иллюзии, которую я использовал в лаборатории. Вам нужна поддельная резиновая рука. Вы можете легко купить её в магазинах для Хэллоуина. Стол и большой кусок картона. Испытуемый садится за стол и протягивает руку так, чтобы картон был в вертикальном положении, и он не мог увидеть свою руку. Поддельная рука кладётся прямо перед ним таким образом, как могла бы лежать его собственная в естественном положении. Теперь экспериментатор просит его смотреть на фальшивую руку, в то время как он производит серию случайных и идеально синхронизированных касаний и коротких ударов как по ней, так и по реальной руке. Попробуйте опять представить поток информации в мозги испытуемого. Я смотрю на фальшивую резиновую руку, которую постукивают точно так же, как и мою собственную. Мозг участника в этот момент вновь делает радикальный пересмотр. Поддельная рука на самом деле моя. Испытуемый фактически перемещает сознание в фальшивую резиновую руку. Как только иллюзия начинает ощущаться, экспериментатор может сделать всё, что угодно. От удара поддельной руки молотком до инъекций с помощью длинной иглы. В прошлых экспериментах испытуемый реагировал на это так, будто испытывал настоящую боль. Доктор Вилея Нур Рамачандран, нейроученый, создал интересный способ лечения для людей, испытывающих ощущения фантомных конечностей. У тех, кто потерял их, иногда возникает странное чувство, что они все еще на месте. В худшем случае, В фантомной конечности ощущается боль. Вот один пример. Фантомная рука пациента была настолько сильно сжата в кулак, что фантомные ногти впивались в руку, вызывая сильнейшее страдание. Но как медицина может справиться с тем, чего даже не существует? Рамачандран полагал, что обманув пациента, можно принести некоторое облегчение. Он установил коробку с зеркалами так, чтобы... Когда пациент вставлял свою целую руку в отверстие коробки, зеркала создавали впечатление, будто у него их на самом деле две. Отсутствующая рука была подменена отражением оставшейся. Пациент клал свою существующую руку и разжимал кулак. Весь мозг или, возможно, сознание нуждался в визуальном опыте того, как фантомная рука делает это, и тогда боль исчезла. Проверьте свои экстрасенсорные способности. Это исследование забавный способ проверить идею о том, что сознание может распространяться за пределы черепа. Вам понадобятся колода карт, тихая комната и четверо или более друзей, которые хотели бы присоединиться к вам. Для начала возьмите пять случайных карт из колоды и положите их рубашкой вверх на стол. Затем выберите одного человека, который будет получателем. И попросите его в одно мгновение покинуть комнату. В это время оставшиеся члены группы отправители должны выбрать одну из пяти карт в качестве целевой, после чего получателя можно пригласить обратно, не сообщая, какая карта была выбрана. Попросите всех отправителей хранить молчание и не смотреть ему в глаза, пока он проводит рукой по каждой карте, проверяя, можно ли почувствовать правильную карту. И последний шаг: Когда получатель положит руку не туда, каждый отправитель должен сказать про себя слово нет, как если бы он посылал ему сообщение. Когда получатель будет держать руку над целевой картой, им нужно сказать в уме слово да, чтобы получатель знал, что это та карта, которую выбрала группа. Получатель не должен спешить в поиске тонкой разницы ощущений в каждом случае, совершая выбор. Статистически Если всё это бессмысленно, при использовании пяти карт выбор будет правильным в 20% случаев. Но у меня есть друг, который регулярно проводит эту игру и говорит, что процент угадывания почти всегда выше, причём некоторые группы правильно угадывают 80% времени. Это не научное исследование, но интересный способ проверить у себя экстрасенсорную способность.